Глава 18 Яна. Следующие дни, а затем и недели, тянулись гладко и спокойно. Я погрузилась в учёбу. Моё самочувствие более-менее выровнялось. Тошнота беспокоила, но редко. Близнецы забирали меня после учёбы. Мы ездили с ними то в ресторан, то в парк, то в киношку. В общем, весело проводили время. И мне это начало нравиться. Мы сдружились. Даже отпраздновали вместе Новый год в шикарном отеле. В тот день... Они нарядили меня в изумительное платье, о котором я мечтала с самого детства. Красного цвета, цвета страсти, сплошь усыпанные камнями сваровски, как ночное полярное небо. Я ощущала себя настоящей королевой, а они были моими принцами. Таким образом, я стала привыкать к братьям и с нетерпением ждала следующей встречи. Новых сюрпризов, приятных подарков и просто хорошего настроения во время общения с близнецами. Иногда они ссорились. Часто спорили. Артём пытался воспитывать Антона. Я часто путала ребят друг с другом, умоляла их носить разную одежду. Когда они надевали форму, то ставили меня врасплох. Но в свободное от учеба время они носили разный дресс -код. Вскоре я научилась распознавать братьев. Хоть внешне они были как две искры одного пожара, но внутренне, как лёд и огонь, разные. Оба очень разные личности. Артём более мягкий, улыбчивый, заботливый. Антон властный, и твёрдый, решительный. Артём проявлял ко мне больше внимания и заботы, в отличие от брата. Антон любил зависать в телефоне, с кем-то переписываться во время наших встреч, а иногда и вовсе не приходил на свидание, ссылаясь на всевозможные проблемы. Мол, простудился, застрял в пробке, проспал. Второй триместр беременности не заставил долго ждать. Я немного поправилась. Мои бедра заметно округлились, как и щеки, кстати. Грудь увеличилась на один размер. Меня чаще стали беспокоить перепады настроения. Бывали моменты, когда мне вдруг ни с того ни с сего хотелось разрыдаться, а потом тут же расхохотаться. Но самое главное, некоторые вещи из нового гардероба стали мне малы. Когда я оставалась одна в комнате или запиралась в ванной, то подолгу рассматривала свое тело. Гладила животик, радовалась каждому новому дню, потому что знала, что внутри меня растёт настоящее чудо. Новый человечек. Да, животик немного подрос. Интересно, как я буду выглядеть на девятом месяце. Я взяла полотенце, скрутила его сарделькой и засунула под халат. Замурчала. Да, красота. Как же мне это нравится. Однажды братья ошарашили меня одной очень интересной новостью. Пятница... Мы только что закончили учебу, впереди выходные. Синоптики обещали хорошую погоду, потепление до плюс 30 и солнышко. Снег растаял позавчера. Настроение было каким-то уж очень весенним. На душе пели птички. Я радовалась каждому новому дню и хорошему самочувствию. Ведь очень скоро я стану мамой. Счастливой мамой. А будущие папы меня не бросили. Они делают меня счастливой. Заставляют улыбаться, оберегают от любых трудностей. Поверить не могу, что напыщенные мажоры, балы в роскошной жизни, полностью изменились. Честно, не ожидала такого. Я думала, они побегают за мной хвостиком первое время, а когда надоест, исчезнут из моей жизни так быстро, словно их в ней никогда и не было. Мы вышли из академии и направились к парковке. Интересно, чем братья удивят в этот раз? «Ян, на у нас для тебя сюрприз». Артём переплёл мои пальцы со своими и крепко сжал мою руку. Антон сделал то же самое с моей левой рукой. Жар пополз по телу. Несмотря на то, что сейчас была зима, мне захотелось сбросить себе пальто и немного освежиться. «Как ты смотришь на то, чтобы провести с нами выходные вместе в элитном коттеджном посёлке в горах?» «Вау! Звучит интересно!» Я заулыбалась, посмотрев сначала на одного брата, Затем на второго. «Давайте попробуем. В горах? Думаю, свежий воздух пойдёт мне на пользу». «Отлично!» — Артём кивнул. «Едем прямо сейчас. По пути забежим в торговый центр и купим все необходимые вещи и продукты для поездки. Не хочется возвращаться в общагу. Время только потеряем». «А ехать далеко?» «Почти три часа», — ответил Антон. «Я уже внёс предоплату за бронь». «Ладно. Я пожала плечами». «Ох, и балуют же они меня. Трудно привыкнуть. Приходится внутренне убеждать себя, что так и должно быть. Мне не нужно отказываться от подарков. Они отрабатывают вину, и это правильно». Когда мы подошли к автомобилю Назаровых, на Артём заявил. «Машину поведу я. С какого такого ху... радости?» возмутился Антон, потому что я первый сказал. «И что? Я тоже хочу за руль». Сядешь на заднем сиденье, а мы с Янкой впереди. Ты совсем офигел? Чего раскомандовался? Стоп, что за ссора на ровном месте? Да, иногда у них случались подобные стычки. Мне не нравится выслушивать их разборки, я начинаю нервничать. Успокойтесь, или я вообще никуда не поеду. Вырвалась, просто уже надоело. Почему вы постоянно ссоритесь? Мы братья, это нормально. У тебя есть сестра или брат? Антон фыркнул, скрестив руки на груди. Я отрицательно покачала головой. «Поэтому тебе не понять». «Давайте поступим так. Я сяду сзади, а вы впереди». Я попыталась решить ситуацию до того, как в ход пойдут кулаки, предложив свой вариант. «Первую половину пути за рулем будет Артем, а остальную Антон. Вы просто поменяетесь друг с другом местами». «Детка, ты супер!» артём подмигнул брату. «А она крутая». Я смутилась, опустив ресницы. Лицо обожгло румянцем. Сердце быстро забилось в груди. Артём занял место водителя. Антон сел напротив брата, а я удобно устроилась на заднем сиденье настоящего танка на колёсах. И мы отправились в увлекательное путешествие. Затарившись в торговом центре всякой всячины, мы двинулись в путь. В дороге я немного расслабилась. Через час езды за окном начали мелькать живописные пейзажи. Я искренне, как ребёнок, радовалась нашему маленькому путешествию, вдохновлялась природой, слушала приятную музыку, которую включил для меня Артём, и, завернувшись в плед, лакомилась горячим чаем с печеньками, глядя в окно. А потом уснула. Вскоре меня разбудили нежные прикосновения чьих-то тёплых пальцев к моим вискам. «Просыпайся, спящая красавица, мы приехали!» Потянувшись, я моргнула, увидела улыбающегося Артёма. Он подал мне руку и помог выбраться из машины. Я ахнула. Передо мной раскинулся роскошный дом, особняк с огромными панорамными окнами, что выходили на кристально чистые, не имеющие границ озера, с водой насыщенного синего цвета. Позади домика на заднем плане вытянулись горы-великаны, верхушки которых были засыпаны снегом. Сделав глубокий вдох, я так и не выдохнула так и застыла, как в землю вкопанная, глядя на всю эту невероятную сказочную красоту. Да, здешний воздух и правда был особенным. У меня даже немного разболелась голова. Как же свежо, тихо, душевно. Я в восторге. Безумно, безумно красиво. У меня нет слов, чтобы выразить эмоции. Я помахала рукой перед своим лицом от радости, а затем сама не поняла, как бросилась к Артему с объятиями. Сначала его обняла, а потом Антона — который в этот момент разминал руки и ноги после длительной поездки за рулем. Тот опешил, даже рот от неожиданности приоткрыл. «Я хочу осмотреть дом и хочу погулять вдоль озера. Кстати, там есть мостик и беседка. Вау, там точно есть беседка и мангал. Можно устроить чаепитие на природе. Вы купили мясо? Я могу приготовить вам шашлыки». Во мне проснулась маленькая озорная девочка – Я хлопала в ладоши и бегала вокруг братьев, как реактивный электровеник, а те только улыбались. «Оно чудо!» — тихо шепнул Артём брату на ухо, но я услышала. Антон хмыкнул, спрятав руки в карманы. Артём открыл багажник и начал вытаскивать оттуда вещи. Буквально через полчаса мы устроились в доме. Перенесли в гостиные все вещи из машины и занялись подготовкой к банкету. Пока братья таскали покупки, я стряпала на кухне ужин. Решила запечь треску с овощами. «Ммм, я бы душу продала за один кусочек поджаристой рыбины. Как же вкусно она пахла!» Поужинав, мы беседовали за столом. Парни разожгли огонь в камине, пригубили пару рюмок элитного виски, а я, набив желудок до отвала, устроившись в кресле в обнимку с пледом, смотрела на близнецов издали. Как они, включив какой-то боевик со стрельбой, что-то бурно обсуждали между собой. «Нет». Не буду себя обманывать. Они реально классные. А я? Я, кажется, влюбилась до посинения в них обоих. Но Артём, правда, нравится мне немного больше Антона. Наверное, потому что уделял мне больше внимания. И потому что первым примчался в ту страшную ночь, когда я едва не лишилась своего маленького, но одновременно такого большого сокровища, которое вот уже несколько месяцев носила под сердцем. С этими тёплыми мыслями выдохнув, Я положила ладонь на небольшой животик, погладила его и умиротворенно прикрыла глаза. Как же хорошо. На часах 10 вечера. Глаза слипаются Я слишком сильно устала за сегодняшний день. Столько эмоций, столько радости. Все это изрядно отобрало силы. «Я хочу спать», — обратилась к братьям. Они одновременно повернули головы на звук моего голоса. «Идем, спальня, кажется, на втором этаже. Я провожу». Отозвался Артем и встал с кресла. «Я с вами». Зевнов Антон тоже решил подняться наверх. Я настолько сильно замоталась с ужином, что забыла осмотреть все комнаты в этом сказочном доме с изумительным видом на озеро и огромными панорамными окнами. По ступенькам мы поднялись на второй этаж. К сожалению, все три комнаты, кроме одной, были надежно заперты на ключ. Мы вошли в просторную спальню. В комнате было чисто, свежо и очень комфортно. Дизайн стиля «Современный минимализм». Из мебели стеклянный столик, трюмо, несколько шкафчиков для вещей и большая двуспальная кровать с мягкими белоснежными подушками. На полу теплый ламинат, а сверху пушистый ковер белого цвета. По бокам от кровати разместились два светильника в виде простых шаров. Чудно и уютно. «Ну и дела». Антон почесал затылок, нарушив молчание. «Я пошёл звонить хозяйке. Чё за прикол? Выходит, в нашем распоряжении всего одна спальня?» Сложив руки на коленях, мы с Артёмом уселись на кровати в ожидании Антона. Через три минуты он вернулся с кислой миной на лице и покачал головой. «Не могу дозвониться. Не берёт трубку». «Неудивительно. А ты время видел?» Недовольно рыкнул Артём. «Что будем делать? Я уже устал зевать». Меня водила и шатала от усталости, будто мы находились на корабле посреди неспокойного океана. Такой шикарный замок и всего одна кровать. «Поспим на полу», — буркнул Тёма. «Мы. А Яна будет спать одна на кровати». «Сдурел! Я тебе не собака!» Антон огрызнулся и набычился, приняв боевую стойку. Ну вот, началось в колхозе утро. Сейчас опять погрызутся, как дикие волки. Надоело. А как хорошо начиналось наше путешествие!» Не прошло минуты, а они принялись друг на друга орать и толкаться плечами, как взбесившиеся петухи. На моих глазах. Артём обвинял Антона в том, что это его вина. Он не предупредил хозяйку апартаментов, что нам понадобится минимум три спальни. Антон же рычал, что это Артём дал ему номер телефона хозяйки гостиничного комплекса. И так далее. Замкнутый круг. Как дети малые. В общем, ерунда полная. Я устала от их ссор, у меня разболелась голова. Набрав побольше воздуха в легкие, я закричала. «Никто не будет спать на полу! Я лягу по центру, а вы по бокам!» Они замерли, уставились на меня, как на инопланетянина. Я выдохнула, а они заткнулись. Слава богу! «Как же сильно я тебя люблю, тишина!» «Такой шикарной дома всего лишь одна кровать!» но очень большая, мягкая и роскошная кровать. Там запросто могут поместиться человек 5. Так к чему эти глупые ссоры?